Обязательным условием возникновения и течения процесса этногенеза, вплоть до затухания его, после чего этнос превращается в реликт, является его пассионарность, то есть способность к целенаправленным сверхнапряжениям. Объяснить ее мы пока можем, лишь приняв гипотезу, то есть суждение, обобщающее отмеченные факты, но не исключающее возможности появления других, более изящных объяснений. Пассионарность –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 Это изменение касается в равной степени природной среды и отношений внутричеловеческих сообществ, то есть этносов. Следовательно, пассионарность имеет энергетическую природу, преломляющуюся через психические особенности, стимулирующие повышенную активность носителей этого признака, создающего и разрушающего ландшафты, народы и культуры. Академик Вернадский писал, «Все живое представляет…»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 создается развитие свободной энергии, способной производить работу. Итак, занятия истории, этнографии и даже психологии позволили вернуться к природоведению в полном смысле слова. Поскольку люди входят в биосферу Земли, они не могут избегнуть воздействия биохимических процессов, формирующих их подсознание или сферу эмоций. А эмоции не в меньшей степени, чем сознание, толкают людей на поступки, которые интегрируются в этногенные и ландшафтогенные процессы. Разница же между сознательной и эмоциональной областями поведения этнических сообществ в том, что первая подчиняется закону спонтанного общественного развития, а вторая связана с энергетическими толчками. В результате возникает пастионарное поколение, постепенно утрачивающее инерцию пастионарности из-за сопротивления среды и переходящее к реликтовому состоянию, Этно ландшафтного равновесия.